Неугомонная лягушка Первым великим физиком был Зенон, объявил профессор Харди, окинув строгим взглядом аудиторию. Возьмем, к примеру, его парадокс о лягушке в колодце. Как показал Зенон, из колодца лягушки не выбраться никогда. Если каждый следующий ее прыжок вдвое короче предыдущего, лягушку неизменно будет отделять от кромки колодца некое расстояние, пусть небольшое, однако отнюдь не нулевой величины. В аудитории сделалось тихо. Группа 3А, собравшаяся на дневную лекцию по физике, обдумывала вещи и слова Харди. Но вот над головами, в задних рядах, медленно, неуверенно поднялась чья-то рука. Харди возрился на поднятую руку, не веря своим глазам. — проговорил он. «Что у вас, Питнер?» «А вот на лекции по логике нам говорили, что лягушка выберется из колодца». Профессор Гроуд сказал, «Лягушка из колодца не выберется ни за что». «А профессор Гроуд говорит выберется». Харди скрестил руки на груди. «В этой аудитории лягушка останется в колодце на всю жизнь. Доказательства я изучил всесторонне и опровержения ему не нашел». И потому убежден, некое расстояние между лягушкой и кромкой колодца остается всегда. Вот, например, если ее прыжки...» И тут зазвенел звонок. Студенты, поднявшись на ноги, гурьбой повалили к выходу. Профессор Харди, так и не закончивший фразы, окинул их взглядом, нахмурился при виде всей этой орды беззаботных юнцов и девиц с ясными лицами и с недовольством почесал подбородок. Как только аудитория опустела, Харди прихватил со стола любимую трубку, вышел в коридор и огляделся по сторонам. Само собой, гроут оказался поблизости. Стоял у фонтанчика, с питьевой водой утирая губы. Гроут! окликнул его Харди, водите-ка сюда! Профессор Гроут, подняв взгляд, удивленно моргнул. Что? Водите-ка сюда, повторил Харди и сам поспешил к нему. Как вы смеете покушаться на Зинона? «Зенон был ученым, адептом точных наук и, следовательно, принадлежит к моей области знания, а не к вашей. Зенона оставьте мне». «Зенон был философом», — возразил Гроуд с негодованием, взглянув на Харди. «Впрочем, я догадываюсь, что у вас на уме. Речь о том самом парадоксе, о лягушке в колодце. Так вот, к вашему сведению, Харди, лягушка выберется из колодца легко и просто». — Вы вводите студентов в заблуждение. — Логика на моей стороне. — Логика, а? — фыркнул Харди гневно, сверкнув глазами. — Набор пыльных древних максим. — Любому ведь очевидно сидеть лягушки в колодце в вечном заточении до конца времен, поскольку наружу она не выберется. — А вот и выберется. — А вот и нет. — Джентмены, вы закончили? — безмятежно спросил кто-то третий. — Оба вздрогнули и обернулись. За их спинами спокойно, с мягкой улыбкой на губах, стоял декан факультета. — Если дискуссия завершена, не будете ли вы, любезные, на минутку зайти ко мне? — спросил он, кивнув в сторону своего кабинета. — Надолго я вас не задержу. Гроут Харди приглянулись. — Вот видите, что вы наделали, — прошептал Харди, входя в кабинет декана, следом за Гроутом. «Опять втравили нас в неприятности!» «Это вы начали! Вы со своей лягушкой!» «Присаживайтесь, джентльмены!» Пригласив их декан, указал на два стула с жесткими спинками. «Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее!» «Прошу прощения за то, что отрываю вас от множества, безусловно, важных дел, однако мне очень хотелось бы с вами поговорить!» Продолжал он, задумчиво оглядев обоих. «Позвольте узнать, что на сей раз послужило предметом вашей дискуссии?» «У нас возник спор о Зеноне», — пробормотал Гроут. «О Зеноне?» «О парадоксе лягушки в колодце». «Ах, вот оно что!» — кивнул декан. «Вот, значит, как. Лягушка в колодце. Шутка двухтысячелетней давности. Древнегреческая головоломка» а вы, двое взрослых людей, спорите о ней посреди коридора, как проблема, — заговорил Харди, собравшись с мыслями, — в том, что за все это время никто не удосужился проверить эту головоломку экспериментально. Парадокс лягушки в колодце — абстракции чистой воды. Тогда вам, джентльмены, предстоит первыми бросить лягушку в колодец и проверить, что из этого выйдет на практике. Но ведь лягушка не станет прыгать в соответствии с условиями парадокса. Значит, вам придется ее заставить только и всего. Даю вам две недели на подготовку контрольной среды, а после будьте любезны предоставить мне всю правду об этой злосчастной головоломке. Многомесячных свар я больше не потерплю. Извольте уладить спор раз и навсегда». Харди и Гроут надолго умолкли. Что ж, Гроут, нарушил молчание Харди. Начнем, благословясь. Сачок потребуется, откликнулся Гроут. Сачок и банка, со вздохом добавил Харди. И думаю, за дело нам лучше взяться как можно скорее. Проектом лягушащая камера, как ее окрестили университетские остряки, оказалась весьма масштабным. Университет выделил экспериментаторам большую часть подвала. И Гроутс Харди тут же взялись за дело, принялись таскать вниз материалы и радиодетали. Вскоре в университете не осталось ни единой живой души, не слыхавшей об их предприятии. Большинство корифеев точных наук, приняв сторону Харди, образовали клуб поражения. Лягушечьи силы не ставили ни во что. На гуманитарных факультетах кое-кто агитировал за учреждение Клуба Победы, но из этой затеи так ничего и не вышло. Тем временем Гроудсхарди готовились к эксперименту, не покладая рук. Чем ближе двухнедельный срок подходил к концу, тем чаще они отсутствовали на лекциях, зато камера неуклонно росла, совершенствовалась все больше и больше, напоминая изрядный отрезок дренажной трубы, протянутой вдоль подвала. Один ее конец исчезал в лабиринте радиолампы и проводки, а в другом был устроен люк. Однажды, спустившись в подвал, Гроуд застиг возле трубы Харди, заглядывающего внутрь. «Послушайте», — напомнил он, — «мы ведь договорились поодиночке ничего здесь не трогать». «Я всего-навсего заглянул туда». «Темно там, однако ж», — с улыбкой ответил Харди. «Надеюсь, лягушка хоть что-нибудь доразглядит». — Ну, заблудиться там в любом случае негде. Харди раскурил трубку. — Как вы считаете, не пора ли запустить туда пробную лягушку? Мне уже не терпится посмотреть, что из этого выйдет. — Не рановато ли? — возразил Гроут, в тревоге и глядя, как Харди озирается в поисках банки. — Может, повременим чуточку? — Ага. — Боитесь правде в глаза взглянуть? Так помогите-ка! Внезапно дверь в подвал скрипнула, Оба подняли взгляды. Остановившийся за порогом Питнер с любопытством оглядел массивную продолговатую трубу лягушечьей камеры. — Что вам угодно, — сухо осведомился Харди. — Мы крайне заняты. — Пробовать собираетесь, — догадался Питнер и переступил порог. — А для чего все эти реле и катушки? — Все очень просто, — просияв, — отвечал Гроут. Конструкцию разработал я лично. — Вот с этого конца лучше я ему покажу, — перебил его Харди. — Вы молодого человека только с толку собьете. — Да, мы собираемся запустить установку первую из подопытных лягушек. — Если угодно, мальчик мой, можете остаться и посмотреть. С этими словами он откуприл банку и вынул из нее мокрую скользкую лягушку. — Как видите, эта огромная труба снабжена входом и выходом. Лягушка помещается внутрь со стороны входа. «Смотрите в трубу, молодой человек, поехали!» Питнер уставился в трубу сквозь открытый проем люка. За проемом тянулся в вдаль непроглядно темный туннель. «А что это за черточки?» «Измерительные линии, отрезки волноводов. Гроуд, включайте питание!» Установка ожила, негромко загудела. Харди взял в руки лягушку, забросил ее в трубу, Захлопнул и накрепко запер за нею стальную дверцу. Таким образом, — пояснил он, — с этой стороны лягушки наружу не выбраться. — На каких же размеров лягушку вы рассчитывали? — спросил Питнер. — Сюда взрослый человек свободно поместится. — Теперь смотрите внимательно, — сказал Харди, откручивая вентиль газовой горелки. — Данный конец трубы нагревается. Повышение температуры гонит лягушку к выходу из трубы. Мы наблюдаем за ней через это смотровое окно. Все трое устремили взгляды в трубу. Лягушка сидела на месте крохотной пирамидкой, с тоской глядя вперед. Да прыгай же, глупый ты амфибия, проворчал Харди и отвернул вентиль еще на пару оборотов. Осторожнее, маньяк! Вскричал Гроут. Зажарить ее собрались. «Глядите!» — воскликнул Питнер. «Пошла, пошла!» Лягушка прыгнула. «Теплопередача!» — пояснил Харди. «Тепловая энергия распространяется вдоль дна трубы, и лягушке, хочешь не хочешь, приходится прыгать, дабы спастись от нее. Смотрите, смотрите!» И тут Питнер испуганно вздрогнул. «Боже мой, Харди! Лягушка уменьшилась! Уменьшилась вдвое против прежней величины!» Харди засиял от гордости. «В этом-то и все чудо!» Видите ли, в дальнем конце трубы находится генератор силового поля. Повышение температуры гонит лягушку к нему. Под воздействием поля живые ткани уменьшаются пропорционально оставшемуся до него расстоянию. Таким образом, чем дальше лягушка скачет, тем меньше становится. «Но для чего?» Таков единственный способ сокращения длины лягушечьих прыжков в соответствии с условиями, заданными Зеноном. Прыгая вперед, лягушка уменьшается в размерах, и посему каждый ее прыжок сокращается пропорционально. То есть вдвое, согласно Зенонову парадоксу. И чем же все это кончится? А вот это, — ответил Харди, — и есть тот самый вопрос, коему посвящен наш эксперимент. Сквозь дальний конец трубы пропущен поток фотонов. Каковое лягушка и пересечет, если, конечно, когда-нибудь туда доберется. Сумеет доскакать до потока, отключит поле. Ну а не сумеет? Сумеет, проворчал Гроуд себе под нос. Нет, не сумеет. Лягушка становится все меньше и меньше, а прыжки ее все короче и короче. Следовательно, труба с ее точки зрения будет удлиняться до бесконечности, так что до выхода ей не доскакать никогда. Профессора смерили друг друга испепеляющими взглядами. Поживем, увидим, буркнул Гроут. Все трое снова приникли к смотровому окну. За время их разговора лягушка, успевшая проделать изрядный путь, сделалась почти невидимой. Крохотным пятнышком не больше мухи, практически незаметно ползущим по дну трубы. Вскоре она уменьшилась до размеров булавочного острия, а затем полностью исчезла из виду. «Бог ты мой!» — выдохнул Питнер. «Питнер, оставьте нас!» — велел Харди, потирая руки. «Нам с Гроутом нужно кое-что обсудить». Проводив Питнера к выходу, он запер дверь на замок. — Так, ладно, — заговорил Гроут, труба — ваше изобретение. Что стало с лягушкой? Э, — Ничего. Прыгает себе, да прыгает где-нибудь на субатомном уровне. — Вы аферист. Наверняка где-то там по пути с лягушкой стряслась беда. — Ну что ж, — парировал Харди, — если вы так полагаете, осмотрите трубу персонально. Пожалуй, я так и сделаю. И, может быть, обнаружу в полу потайной люк. Ради бога, пожалуйста. Широко улыбнувшись, Харди отключил газ и распахнул увесистую стальную дверцу. Дайте фонарик, велел Гроут. Харди вручил ему карманный фонарик, и Гроут, кряхтя, полез в жерло трубы. И смотрите без фокусов, гулко донеслось изнутри. Проводив его взглядом, Харди нагнулся и заглянул в трубу. Гроут, сопя, дуваясь, дополз до ее середины. Что с вами? участливо осведомился Харди. Честно здесь, чересчур. Вот как, улыбнувшись шире, прежнего Харди вынул изо рта трубку и положил ее на стол. Что ж, думаю, этому горю можно помочь. Захлопнув стальную дверцу, он поспешил к другому концу трубы и защелкал тумблерами, вспыхнули радиолампы. Замкнулись контакты реле. «Прыгай, дрожайший мой лягушонок!» — сказал Харди, скрестив на груди руки. «Прыгай, скачи во весь дух!» С этим он шагнул к газовой горелке и повернул вентиль. Все вокруг окутала непроглядная тьма. Долгое время гроут лежал неподвижно. Голову переполняли самые разные мысли. «Что это с Харди? Что он такой задумал?» Наконец гроут приподнялся на локтях и больно ударился затылком о свод трубы. Между тем снизу начало припекать. — Харди! — громкий дрожащий от страха собственный голос эхом отдался в ушах. — Харди, откройте дверцу! Что происходит? Первым делом он попытался развернуться в трубе, чтобы добраться до дверцы, но труба оказалась чересчур узкой. Убедившись, что назад пути нет, Гроуд пополз вперед, полголоса бормоча. — Ну, погодите, Харди, я вам за эти шуточки. Не знаю, на что вы рассчитываете, но внезапно труба раздалась в ширину. Упав, Гроуд чувствительно приложился подбородком о дно и в удивлении заморгал. Да, труба выросла. Теперь места в ней хватало с избытком, а уж одежда. Штаны и рубашка повисли на теле, словно плащ-палатка. О, Господи, тоненько пискнул Гроут. Поднявшись на колени, он с трудом развернулся, пополз назад, добрался до стальной дверцы, толкнул ее, но дверца не поддалась. Теперь ему не хватало сил отворить ее. Долго сидел он под дверцей, размышляя, что делать. Наконец металл под ним сделался слишком горячим, и гроут неохотно пополз вдоль трубы туда, где попрохладнее. Там он, съежившись, в комок, Сел и в унынии устремил взгляд в темноту. «Как же быть-то теперь?» — промотал он. «Как же быть?» Спустя некоторое время ему удалось отчасти собраться с духом. «Так, будем мыслить логически. Один раз я в силовое поле уже вошел и уменьшился вдвое. Должно быть, рост во мне теперь около трех футов. Труба таким образом удлинилась в те же два раза». Вытащив из огромного кармана фонарик и клочок бумаги, Гроут занялся подсчетами. Фонарик казался практически неподъемным. Мало-помалу пол под Гроутом снова изрядно нагрелся. И Гроут машинально, спасаясь от жара, подвинулся чуть вперед. — Вполне возможно, — пробормотал он, — пробыв здесь достаточно долгое время, я, труба вновь, стремительно, одним скачком, раздалась во все стороны. Накрытой волной грубой ткани Гроут задохнулся, закашлялся, отчаянно засучил ногами и, наконец, сумел освободиться. «Полтора фута», — констатировал он, оглядевшись по сторонам. «Но нет, дальше я не осмелись двинуться ни на дюйм». Однако пол под ним опять сделался слишком горячим, и Гроуту, хочешь не хочешь, пришлось отползти еще немного вперед. «Три четверти фута! Всего три четверти фута!» Утерев залитый потом лоб, Гроуд взглянул вдоль трубы. Впереди далеко-далеко виднелось пятнышко света, фотонный луч, пересекавший трубу поперек. «Если бы только добраться, если бы только добраться, если бы только добраться туда!» Гроуд задумался, вглядываясь в листок с вычислениями. «Что ж, — наконец сказал он, — смею надеяться, я не ошибся, согласно расчетам». Луча я должен достичь примерно через девять часов и тридцать минут, если идти без остановки и не сбавляя шага. Набрав полную грудь воздуха, он взвалил на плечо карманный фонарь. — Вот только, — пробормотал он, — уменьшусь я к тому времени порядком. Подняв подбородок, Гроуд зашагал в темноту. Профессор Харди отыскал взглядом Питнера. «Будьте любезны, расскажите коллегам, что вы наблюдали сегодня утром». Все повернулись к задним рядам. Питнер нервно сглотнул слюну. «Ну, спустился я вниз в подвал и был приглашен войти, взглянуть на лягушечью камеру. Профессором Гроутом был приглашен. Они как раз собирались начать эксперимент». «Какой именно эксперимент?» Тот самый Зинонов, по-прежнему нервнича уточнил Питнер. С лягушкой. Профессор Хардис сунул лягушку в трубу и закрыл дверцу, а после профессор Гроут включил установку. И что же произошло? Лягушка поскакала вперед и начала уменьшаться. Начала уменьшаться? Вот как. Ну, а затем? А после исчезла. Профессор Харди вальяжно откинулся на спинку кресла. «Таким образом, конца трубы лягушка не достигла?» «Нет, не достигла». В аудитории зароптали. «Вот вопрос и закрыт. Как видите, до выхода лягушка, вопреки ожиданиям моего коллеги, профессора Гроута, не добралась и впредь никогда не доберется». Увы, этой злосчастной лягушки мы с вами более не увидим. Студенты загудели, заерзали. Постучав по столу, карандашом Харди безмятежно раскурил трубку, окутался клубами дыма и поудобнее развалился в кресле. Боюсь, данный эксперимент преподнес бедняге Гроуту весьма неприятный сюрприз, и удар оказался для него непропорционально тяжел. Как вы, возможно, заметили, он даже не появился на послеобеденных лекциях. Насколько я понимаю, профессор Гроут решил отправиться в долгий отпуск и провести его в горах. Возможно, со временем отдохнув, вкусив радость и жизни, он сумеет забыть. На каждом шагу Гроут вздрагивал, втягивал голову в плечи, однако шел вперед и вперед. Только без паники. Приговаривал он на ходу Держись, держись. Труба вновь скачком раздалась в стороны. Гроут пошатнулся, сбившись с ноги. Оброненный им фонарь разбился опол, угас, и гроут остался один в темноте посреди исполинской пещеры, необъятной бездны, без конца и без края. Однако он продолжал путь. Со временем гроут снова, уже далеко не впервые, начал выбиваться из сил. «Ладно, отдых мне уж точно не повредит», — решил он и сел. Пол под ним оказался неровным, изрядно шероховатым. «Согласно моим подсчетам, путь скорее займет два дня, а может и несколько больше». Отдохнув, подремав немного, Гроу двинулся дальше. Внезапный скачкообразный рост трубы больше не пугал, к этому он уже привык. Рано или поздно он доберется до фотонного луча и войдет в него. Тогда силовое поле отключится, и его рост вновь станет прежним. При этой мысли грот слегка улыбнулся себе самому. «То-то, наверное, будет Харди сюрприз, когда...» Споткнувшись, он здорово ушиб большой палец ноги и рухнул ничком в окружающую его темноту. Все тело его затряслось от неодолимого страха. Поднявшись, Гроуд в панике огляделся. — Где теперь выход? — Бог мой! — выдохнул он и, наклонившись, ощупал пол под ногами. — Где выход? Куда идти? Прошла минута, другая. Наконец гроут неторопливо прошелся в одну сторону, затем в другую, но так ничего и не понял. Повсюду тьма, хоть глаз выколи. Тогда он забегал сквозь мрак то туда, то сюда, поскальзываясь, падая в лихорадочной спешке, и вдруг замер на месте, как вкопанный. Да, да, вот оно, знакомое ощущение! Звучно всхлипнув, гроут с облегчением перевел дух. Теперь он шел туда, куда следовало. Удостоверившись в этом, Гроуд вновь побежал, спокойно, дыша поглубже, с открытым ртом. Новая встряска. А с нею и новое уменьшение роста подтвердили направление выбрано верно. Грол бежал и бежал. Однако с каждым шагом вперед пол становился все ухабисти и ухабистей. Вскоре Гроуту, уставшему спотыкаться о валуны и колдобины, пришлось остановиться. Да что же трубу-то так скверно отшлифовали? Неужто наждака или проволочных ершей не хватило? — А, да, разумеется, — пробормотал он. — Даже поверхность бритвы для того, кто так мал. Дальше он двинулся ощупью. Мало-помалу все вокруг озарилось неярким светом, излучаемым огромными камнями со всех сторон и даже его собственным телом. — Что это? Удивленный грот взглянул на собственные ладони. Пальцы светились во мраке. Тепловое излучение, догадался он. Ну конечно. Спасибо, Харди. В тусклом зареве гроут перепрыгнул с камня на камень и побежал по бескрайним россыпям булунов, пополам со скальными выступами, поскакал дальше, будто горный козел. Или, скажем, лягушка, пробормотал он себе под нос. Так он прыгал и прыгал, скакал и скакал время от времени останавливаясь для передышек. Долго ли? «Далеко ли еще?» Оглядевшись, он смирел взглядом громадные куски руды, грудами высевшиеся со всех сторон, и похолодел от внезапного ужаса. «Пожалуй, подсчитывать не стоит», — решил он, и, вскарабкавшись на гребень утеса, перепрыгнул на другой край ущелья. Следующее ущелье оказалось еще шире, его гроут. Сумел одолеть разве что чудом, задохнувшись, отчаянно уцепившись за край обрыва и едва выбравшись наверх. Прыгал он без конца, снова и снова и снова, сколько раз счет прыжкам он давно потерял. Остановившись на краю очередной скалы, он собрался с силами и вновь прыгнул. Прыгнул и полетел вниз. Вниз пропасть, навстречу тусклому свету, дна у пропасти не оказалось. Падаешь, падаешь, а падению не видно конца. Профессор Гроуд смежил веки. На сердце стало спокойно, усталые мышцы обмякли. «Вот и прыгать больше не нужно», — сказал он на лету. «Как там гласит закон насчет падающих тел? Чем меньше тело, тем меньше оно подвержено влиянию силы тяжести. Неудивительно, что насекомые не разбиваются при падении». Определенные характеристики, закрыв глаза, он с легким сердцем отдался во власть тьмы. «И посему», — объявил профессор Харди, — «мы имеем все основания полагать, что данный эксперимент войдет в аналы науки как...» Осекшись на полусловие, он сдвинул брови. Собравшиеся в аудитории дружно уставили в сторону двери. Кое-кто из студентов заулыбался, кое-кто даже захохотал. Не понимая, в чем дело, Харди тоже повернулся к двери. Тени Чарльза Форта! Только и смог сказать он. Чарльз Форт 6 августа 1874, 3 мая 1932 года. Американский исследователь всевозможных паранормальных явлений, писатель и публицист, притеча уфологического движения. В аудиторию выпрыгнула лягушка. Питнер вскочил на ноги. «Профессор», — взволнованно заговорил он, — «это же подтверждает разработанную мной гипотезу. Лягушка уменьшилась в размерах настолько, что провалилась в одну из пустот». «Что?» — оборвал его Харди. «Это просто другая лягушка». Однако Питнер твердо стоял на своем. «В одну из пустот между молекулами дна лягушачьей камеры». А после медленно, безо всякого вреда для себя, так как благодаря малой величине пропорционально меньше подвержена влиянию силы тяжести, опустилась на пол. А там, оказавшись вне силового поля, приняла изначальный вид. Сияя улыбкой, Питнер вновь устремил взгляд на лягушку, неторопливо, с инцой скачущую по аудитории. «На самом деле!» — начал профессор Харди, устало опустившись в кресло. Но в этот момент зазвенел звонок. Студенты принялись собирать учебники и тетради. Вскоре Харди остался один и, взглянув на лягушку, покачал головой. «Не может быть!» — пробормотал он себе под нос. Лягушка на свете хоть пруд пруди, чтобы это казалось той самой! Да нет, вздор, вздор!» И тут к его столу подошел один из студентов. — Профессор Харди? — Харди поднял взгляд. — Да. Что у вас? — Там, в коридоре, вас ждет человек. Здорово возмущенный, закутанный в одеяло. Очень хочет вас видеть. — Ладно, — ответил Харди со вздохом, поднявшись на ноги. У выхода он задержался, перевел дух, стиснул зубы и шагнул в коридор. Действительно, в коридоре его ждал Гроут, закутанный в одеяло, из красной шерсти и сам изрядно раскрасневшийся от возбуждения. Харди виновато взглянул на него. Мы ведь так и не выяснили, воскликнул Гроут. Что? пролепетал Харди. Скажите, Гроут, мы так и не выяснили, сумеет ли лягушка добраться до выхода? И я. И она выпали из трубы сквозь пустоты между молекулами. Нужно искать другой способ проверки зенонового парадокса. Камера не годится. Да, в самом деле, согласился Харди. Скажите, Гроут, об остальном после отмахнулся Гроут. Сейчас у меня лекция, а вот вечером я к вам загляну. И он поспешил к себе придерживая одеяло у горла.